Глава 4. Что случилось на собрании? Элизабет сосредоточенно проговаривала про себя, как расскажет судьям и старостам о Роберте. Сам он сидел неподалёку, постоянно оглядываясь на девочек. И Жанна беспокоилась. Очень подозрительный тип, прошептала она подруге. А вдруг он собирается на тебя пожаловаться? Ты же ударила его. Да всё равно. Елизабет была настроена решительно. Как только я расскажу, что он натворил, всё остальное будет неважно. В зал вошли Уильям, Рита, две директрисы и мистер Джонс. Сначала собрали деньги. Сегодня это не заняло много времени. Лишь двое положили деньги в коробку. Кеннету на день рождения прислали 5 фунтов, и Джанет получила от родителей фунт. Всем раздали по 2 фунта, а мэрии ещё добавили 5 пенсов на марку. Ты нашёл библиотечную книгу? спросил Уильям Кеннет. Если да, мы вернём тебе 6 пенсов. Пока не нашёл. Поищи лучше, посоветовал Уильям. Кому-нибудь нужны дополнительные деньги? спросила Рита прежде, чем убрать коробку с деньгами. Мне, с места поднялась Рут. Но ну, вы, наверное, откажете. На прошлой неделе я потеряла свои два фунта. А мне так были нужны марки. Как ты их потеряла? спросила Рита. Они выпали из кармана. В нём была дырка. Ты знала, что карман дырявый? строго спросила Рита. Ну, Руд замялась. Сначала была просто дырочка, я забыла про неё. Но она, видимо, увеличилась за пару дней. Кто твой староста? У Илья проверил список. Нора, как ты считаешь, Рут виновата в потере денег? Если честно, Рут плохо следит за своей одеждой. В прошлой четверти она точно так же потеряла складной ножик. Я верно говорю, Рут? Да. Рут стала совсем неловка. Нужно было сразу зашить карман. Я и правда не очень внимательна к таким мелочам, но это в последний раз. Извините, мне не стоило просить денег, я сама виновата. Рут села Пока старосты обсуждали просьбу Рут, встала Айлин, одна из самых симпатичных девчонок в школе. Можно я скажу? Рут признала, что это её недосмотр, и она очень щедрая, всегда даёт в долг. Давайте сделаем исключение и выделим ей дополнительные 2 фунта. Пожалуй, согласилась Рита, но только не больше одного фунта. Рут Два раза по собственной небрежности ты теряла ценные вещи. Надеемся, третьего раза не будет. Молодец, все честно сказала. Подойди, пожалуйста, за деньгами. О, спасибо большое. А то я одолжила у Белинды Марки. Обещаю больше не ходить с дырявыми карманами. Есть еще какие-нибудь просьбы?» Поинтересовалась Рита. В зале стало шумно, так что Уильям призвал всех к тишине, постучав судейским молоточком. С места поднялась девочка из младшего класса. У моей бабушки на следующей неделе день рождения, сказала она. Можно попросить денег на открытку и марку? Нет, сказал Уильям. Это входит в текущие расходы. Ещё просьбы? Просьбы закончились. Далее по плану шло обсуждение жалоб и предложений. Элизабет раскраснелась от волнения. Уильям о чём-то переговорил с Ритой и спросил: "Какие есть заявления на этой неделе?" Тут Роберт и Элизабет скачули со своих мест. "Роберт был первый. Элизабет, садись, ты следующая". "Уильям, пожалуйста", взмолилась Элизабет. "У меня очень серьёзное заявление. Дождись своей очереди". Сет. Но, но касается Роберта. Элизабет, успокойся, приказала Рита. У тебя будет время выступить. Элизабет кипела от возмущения. Она метнула взгляд на Роберта, но тот смотрел на судью, ожидая, когда ему позволят говорить. Итак, Роберт, что ты хотел сказать? спросил Уильям. Надеюсь, вы не посчитаете это голословным заявлением. Вкратцева заговорил Роберт. «Но я вынужден пожаловаться на Элизабет. Я всегда старался быть с ней учтивым, но...» «О-о-о!» — снова вскочила Элизабет. «Ничего себе заявочки! Да ты...» «Элизабет, тихо!» Уильям хлопнул по столу. «Не перебивай! Дождись своей очереди! Продолжай, Роберт!» Девочка снова села. Она была в шоке. Джоан предупредительно взяла подругу за руку, но Элизабет вырвала ее. Только дайте мне слово, вы такое про него услышите? подумала она. Я всегда хотел быть с ней учтивым, с мягким нажимом повторил Роберт. Но не могу замолчать тот факт, что она ударила меня и вырвала клок волос. В зале повисла мёртвая тишина. Все изумлённо посмотрели на Элизабет. Роберт старался скрыть, что доволен произведённым эффектом. Клок волос Я сохранил в конверте на случай, если вы мне не поверите. Есть и свидетели. Они подтвердят, что я не давал ей сдача, она же девочка. Конечно, я знаю, что в прошлой четверти она была самой вредной див... — Не стоит, Роберт, это уже в прошлом, — перебил его Уильям. — Теперь мы уверены в ее честности и доброте. И не важно, как она вела себя в прошлом. «Расскажи нам, почему вдруг Элизабет так поступила?» «Ей не понравилось, что я качал на качелях одного мальчика», — сказал Роберт. «Вообще она часто ко мне придирается и смеется на занятиях, когда я делаю ошибки. Но не в этом дело. Я раскачивал Питера. Он кричал от восторга. А она подошла ко мне, дернула за волосы, дала пощечину и ударила в живот». «Ясно. Пока сядь». Элизабет, это правда? Ты действительно напала на него? Да, так ему и мой надо. У Элизабет горели щёки, а глаза метали молнии. Я бы ему все волосы повыдирала, я бы достаточно, прервала её Рита. Это лишнее. Не можешь рассказать по существу, тогда лучше сядь и помолчи. Элизабет поняла, что выглядит глупо. Она быстро взяла себя в руки и продолжила: Хорошо. Я расскажу всё по порядку. Тогда вы поймёте, почему я так разозлилась и ударила его. Я шла проведать кроликов, когда услышала чьи-то вопли. На качелях был Питер, а Роберт его раскачивал, но так сильно, что Питер кричал от страха. Продолжай. Уильямсом мнением посмотрел на Роберта. Я подбежала, чтобы остановить качели, но Роберт меня оттолкнул. Елизабет громко выдохнула, чтобы не сорваться. Я встала и снова подошла к качелям. Питер аж позеленел, так ему было плохо, и я боялась, что он упадёт. И Роберт не первый раз так поступает с младшими. Он настоящий бандит. Снова наступила тишина. Ситуация обрисовывалась хуже некуда. Ребята сидели нахмурившись. Кто говорит правду? А кто врёт? Издеваться над малышами не позволительно, но ну и драться тоже нехорошо. Жуан с беспокойством смотрела на Элизабет. Четверть только началась, а её подруга уже вляпалась в историю. Но её невозможно остановить, если она сталкивается с несправедливостью. Смогут ли судьи во всём разобраться? Судьи и жюри тихо перешёптывались, стараясь прийти к какому-то решению. Роберт сидел неподвижно, и ему даже не было стыдно за своё проньё. Уильям обратился в зал. Давайте спросим тех, кто видел, как это произошло. Свидетели есть? Встали трое мальчиков. Они коротко рассказали, что видели у Роберта выдранный клок волос и красный след от пощёчины. Роберт дал сдачу? спросила Рита. Мы не видели, ответил Кеннет и сел. Ему было жаль Элизабет. Теперь пусть Питер скажет, что случилось. Питер, встань, пожалуйста, мягко сказал Уильям. Питеру было всего 9 лет. Он перепугался от того, что на него глазила вся школа. Он весь сжался и дрожал, но всё же встал. "Роберт сильно качал тебя на качелях?" спросил Уильям. Питер из-под лобья глянул на Роберта. Тот улыбнулся. "Да," Было очень высоко, дрожащим голосом ответил мальчик. Тебе было страшно? Нет, нет, ответил Питер. Ты звал на помощь? спросила Рита. Нет, снова ответил Питер, глядя на Роберта. Я кричал только от восторга. Спасибо, сказал Уильям. Садись. Это Роберт его настраполил. Елизабет снова вскочила на ноги. Спросите у остальных младшеклассников. Я ведь знаю, что он над ними издевается. Рита посмотрела на группу самых младших. У вас есть какие-нибудь жалобы на Роберта? Обижал ли он кого-то или, может, дразнил? спросила Рита. Елизабет так наделась, что хотя бы один из них признается, но малыши молчали. Да что же это такое?